не поспешил радоваться с друзьями открыввшись только матери и отцу а сам дал обед не выходить из дому и не показываться на люди пока не изваяет божественных братьев в точности такими какими они явились ему в сноведении так вот наши образа начали превращаться в труху именно в тот день когда мне сообщили что юноша исполнил обед и готов смиренно принести свою работу в дар этому дому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 Заложил свадебные браслеты жены и купил у мономатанского торговца баночку очень дорогого и прочного живого моронгового лака. Этот лак назывался живым от того, что приготовляли его из капель смолы, источаемых деревом из естественных устьиц коры. понятно при рубке маронга смола добывалась не в примеру а легче и в гораздо больших количествах вот только лак из нее с живым не шел ни в какое сравнение ханоер тогда пропустил сообщение мимо ушей мало ли какую диковину мог задумать известный в городе мастер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 как у вверенного его заботам жречества все дела тут же начинали идти в кривь и в кось. В то время, как на шоссе Таинских равнинах ждали рассвета, в южном Саккареме сгущался вечер наступившего дня и тоже моросил дождь. Правда, здешние места, в отличие от тинвеленских окрестностей, никогда не ведали настоящих холодов,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 И отец твой, сколько я понял, был не из тех, с кем люди мечтают вдруг орять встретиться, да и дядя, по-моему, в ту же породу. Кунс Венгорих не предложил Винитару воспользоваться касаткой, как вроде надлежало бы знатному воину и вдобавок близкому родичу. После судебного поединка, закончившегося смертью Емрила, дядя с племянником даже не поговорили. не сблизились в запоздалом знакомстве как ядовитый выразился тот же шамарган венгоррих был очень занят решая кто же все таки милее ему приглянувшиеся на шестом его десятке смазливая баба или народ который его когда то спас а потом поставил над собой предводителем и много лет изим исправно поил и кормил а за что за то что он хранил законы и вершил справедливость вершил так как было исторе принято на островах не оглядываясь ни на привязанности ни на родство может тебе следовало остаться у них под дразнивая молчаливого венитара продолжал шаморган кажется ему не легче было избавиться от привычки дразнить чем волкодаву от любви к молоку и свежей смета нет правда может стоило бы тебе остаться сразу взял бы под начало десять добрых островов вместо того единственного у как вспомню обледенелого где людоеды живут вот тут ты прав нехотя отозвался молодой кунз единственного надо думать народ другого берега в самом деле с радостью пошел бы под его руку если бы он того захотел но венитар не захотел и тогда соплеменники старейшиныатавида сделали для троих путешественников то что у горцы за облачного кряжа обещали да не смогли исполнить для волкадава разослали по ближней и дальние округи вести, так как это умеют только рыбаки и охотники, и быстрые лодки помчали гостей с островка на островок, от деревни к деревне, с рук на руки, от одного дружеского очага следующему, не так чинно и знаменито, как был бы на косатке, но с той сердечностью, которая не обеспечит ни деньги, ни знатное происхождение. и уж конечно без помощи велиморских сигванов веннитару со спутниками ни почем не удалось бы разыскать старого престарого дедушку знавшего в ратах что выводили с малых островов не на какую нибудь промороженную скалу посреди холодного моря а прямиком в южный сокрем то есть слово такого сакарем Сигванский дедушка слыхом не слыхивал, но о теплом крае за вратами ему в пору мальчишества рассказал его собственный дед. А откуда тому было ведомо, теперь уж не спросишь, ибо, в отличие от общеизвестных велиморских врат, здешние были неполноценными вратами, а скорее червоточиной вроде Понора. выпускавшего в озерную глубину и в обратном направлении недоступного старик утверждал что проникший в его лас оказывался по шею вонючим кишащим пиявками болоти где то в плавник большой який иуемый сиронг и как через панорнут с тем же путем был нельзя из за этого неудобства червоточины не пользовались и развеов когда то постепенно забыли волкадаву три года просидевшему над лучшими картами мира не требовалось расспрашивать следующих людей уточняя в какой стране протекает река именуемый сиронг трое посоветовались перекинули дорогу до ближайших торных врат вели мора и решили положиться на удачу и наверное с дедушкиной памяти и вот они действительно сидели возле края трясины в которой щетинились твердыми колючками листья знаменитого растения сарсан водившегося только в сокаемских болотах и ночной ветер доносил соленое дыхание близкого и теплого моря балкадав невольно думал о больших парусных кораблях скользящих в летних сумерках по ленивым волнам и о том как наверное приятно и покойно путешественнику стоять возле борта на таком корабле глядя на берег отступающий в вечернем мглу как постепенно растворяются в этой мгле силуэты лесо и гор и остаются лишь огоньки виящие драгоценными россыпями между землею и небом он видел большие парусники у причалов но ни на один ни разу не поднимался он ходил по морю лишь на сигванской косадке и эти плавания никакой радости ему не доставили на самом то деле он слышал от знающих людей что маленькаясадтка гораздо быстрее и несравимо надежней пузатого торгового корабля но ничего с собой поделать не мог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 которых я тоже никогда более не увижу, достойны, сожалению, куда больше, чем море. А кроме того, если слишком пристально думать обо всем, что покидаешь, не удастся совершить ничего, и даже сделать единственный шаг вперед не получится. — У тебя-то надо бы надумать, родня, всем на зависть, — сказал он Шамаргану. — Ты, наверное... непризнанный меньй братец прежнего сокаремского шада миночера прозванного вершеплетом тем более что и песни кажется слагаешь как водится шутка была шуткой риш наполовину волкадаву давно хотелось выведать кто же такой шаморган только он все не мог придумать с какой бы стороны затеять этом разговор к его некоторому удивлению шаморган неожиданно приосанился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 Славный полководец, еще при венценосном батюшке Менучера, названный «Опорой опор», да обласкает лан-ла моего благородную душу. А матерью моей стала холисонская пленница, взятая в пограничные стычки и привязанная, согласно обычаю, к его колеснице. Торгум-хум совествование об этом полководцы о различных событиях в саккаеме примерно за десять лет до времени действия настоящего романа читатель может найти в книге павла молитвина спутники волкадава повесть сундук чародея санкт петербург азбука тысяча девятьсот двенадцать шестой год и позже окажись при этом местные жители собиратели тростника они вероятно отнеслись бы к рассказу шамораргана с должным благоговением имя доблестного и начальника примену черри замученного в темнице по ложному обвинению нынче было в большой че по всему сакарам и особенно на здешних побережьях которые в свое время он успешно оборонял от морских разбойников но сегодня шаморгану со слушателями явно не повезло выслушав торжественное признание волкадав и венитар не сговариваясь отозвались хором вранье у лицедея стал вид человека жестоко оскорбленного в самых трепетных чувствах но на двоих северных воинов людей как всем известно грубых и малоовосприимчивых зрелище его обнаженных душевных ран никакого впечатления не произвело думай хорошенько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 Торгум проехал по многим дорогам в потаенной страны и добрался даже до моего замка, Северных Врат. Он провел у меня два дня. Краткий срок, но я успел неплохо узнать его. Он никогда не оставил бы непризного ребенка, будь то сын или дочь, хоть от пленницы, хоть от самой распоследней рабыни. Люди, подобные ему, не придают свою кровь. Было ясно, что винитара не переубедить.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 а обывале воины говорили что он чем дальше тем больше на старшего брата делается похож волкодав замолчал он хотел еще посоветовать шаморгану придумать себе другую родню более подходящую но поразмыслил и удержался он в своей жизни встречал довольно сирот в самом деле не знавших ни матери ни отца худо чувствовать себя одиноким никому на свете не нужным кем то по выражению от товида выкинутом точно мусор и каких только побосенок не выдумывали те сироты объясняя тайну своего рождения как всем непременно хотелось быть побочными детьми видных царедворцев военачальников и чуть не наземных правителей и как обижались несчастные в руны успевшие поверить в собственную выдумку когда кто нибудь выводил все их воскказни на чистую воду местный люд зло бросил шаморган оказал бы всяческое гостеприимство двоим странникам сопровождающим сына славного торго махома если вам макота жрать лягушек можете жрать — Как говорит мой народ, — усмехнулся венитар, — косатка не станет щипать водоросли, даже если нет другой сойти. Волкодав же вспомнил лягушек, некогда зажаренных на лесном костре, с акаремской девушкой, в очень далеком отсюда краю. Он сказал, — Вообще-то лягушки весьма неплохи на вкус, а жители здешних болот, насколько мне известно, очень здорово их умеют готовить. Впрочем, глядя, как Шамарган молча и излишне резкими движениями расстилает свое одеяло, наконец-то просохшее после вытаскивания из болота и укладывается спиной к костерку, Вен даже испытал некоторое раскаяние. А стоило ли, собственно, вот так осаживать парня? Да пускай бы считал себя хоть сыном Торгума-Хума, хоть смертным порождением сокаремской богини, заглядевшийся с небес на красивого пахаря. Кому от этого плохо? Волкодав постарался вызвать в памяти весь разговор, слово за словом, особо припминая выражение глаз и лица Шумаргана, когда тот повествовал о родстве. И пришел к выводу, что им, свиньи-тарам, не в чем было себя упрекнуть, потому что искренности, в нынешних росконях лицедея обнаружилась не больше чем воровской жаальной с спеой некогда перед воротами тинвиллены вот только цели были другие в тинвилене шуморган проверял свою способность к притворству ведь по воле ханомера ему предстоял долгий путь и важное дело а теперь корыть до да такому как он очередной корыстный обман и очередное разоблачение должны быть как с гуси вода от чего ж он так разобеделся очень уж хотел обманом причаститься местного хлебосольства нет вернее и не только и даже не столько теперь шуморган словно кому то что то доказывал но вот что и кому почему обязательно хотел преуспеть и какую внутреннюю необходимость он тем самым селился утолить в то что сирота ша морган врал себе самому придумывая утешительную сказку о высоком родстве волкадав поверить не мог для этого парень был слишком умен размыслив вен в конце концов бессердечно сказал себе что на самом деле все это не имело никакого значения вот кончится ножичком выученика смерти заправленным посреди ночи в ребра обидчиком тогда будет иметь этого однако волкадав не очень боялся шамарган перед его внутренним взором так и пыхал буро багровыми желтыми пламенами выдававшими раздражение упрямства на пронзительно на алых нане убийцы все же не было видно если бы появились что с того в небе меркнувшим последними отсветами зари мелькали быстрые крылья мыша зверек упоенно охотился хватая жирных болотных насекомых стремившихся на огонь он не улетит далеко а это значило что до рассвета к его хозяину никто не подойдет незамеченным волкодав прислонил к дереву свой заплечный мешок Завернулся в старый, неоднократно прожженный, но да по-прежнему теплый и очень любимый серый замшевый плащ, устроил под рукой ножны с солнечным пламенем и скоро уснул. Ему приснился туман над светынью и крик одинокой птицы, невидимо летящей в тумане.